Роуэн. Рассказ. Во всевышнего всё круглое. Эта простая великая истина открылась пастору Микиферу Эльфри лишь на склоне лет. Жить на свете нужно долго, лишь тогда у человека взыскующего истины есть шанс дожить до мудрости, то есть до понимания простых великих истин. Почему круглое? Ну ведь может, потому что Господь ко всякой своей твари равно близок. как центр к любой точке окружности а может быть есть на то у него иные резоны нашему разуму недоступны но солнце с луной круглые и ходят по кругу земля тоже шар если не сбиваясь с прямого пути двигаться по нему в одну сторону прибудешь туда откуда вышел то же и с сутками и со временами года и с нашей жизнью которые к ли паражить её сполна из потёмков и младенчества исходит и в потёмках старческого забитья рождается всё всё возвращается к своему началу. Утром преподобный всегда сидел у окна и смотрел в сад, думал неспешные думы, вспоминал прожитые, потерянные и обречённые. Провидение наградило его редким даром покойной старости. В окне было понизу всё отрадно-зелёное, по верху приятно голубое. И плавному течению мыслей мешало только алое пятно в левом верхнем углу. Там за стеклом покачивалась усыпанная ягодами ветка дерева роуэн, а может быть, не дерево, куста. Всю свою жизнь реверент провёл в чтении и в размышлении над прочитанным. На изучение второстепенностей и вроде ботаники досугу у него не было. Не всё ли равно куст, дерево? От раздумий отвлекал не роуэн, а копошение обтшавшей памяти. У настырного растения имелось некое другое имя, которое почему-то не нужно было вспомнить, а оно никак не вспоминалось. Близко игулку ударил колокол, извещая прихожан, что через час начнется воскресная служба. Еще год назад реверент встал бы и неторопливо приступил к подготовке, облачился бы в сутану, торжественно прошел бы через двор к храму, проверил бы, все ли там в порядке, а ныне он был в отставке и мог сидеть в праздности, сосредоточенно щурясь на гроздье ягод. По указу короля Чарльза II, благослови его Боже, уходящим на покой священникам полагались пенсия и кров до окончания земных дней. Новый пастор, которого мистер Элфери когда-то крестил младенцем, был к пенсионеру почтителен и не обижался, что тот занимает самую светлую комнату ректории, не торопил помирать. Уил Бардс был хороший молодой человек, невежественный, как всё это несчастное поколение, выросшее в пуританские времена, но пытливый. Бог даст, со временем всему научится. Перед службой Бард всегда заглядывал к старику. Зашёл он теперь уже в стехаре, но ещё без типпита на плечах. Преподобный отец, у меня вопрос можно? Старик улыбнулся. Когда Уил готовил проповедь, у него всегда возникали вопросы. Утренние воскресные беседы перед службой вошли у обоих в привычку. Я вас никогда про это не спрашивал, но сегодня я буду обличать папистов за то, что они молятся на латыни. Нашел в первом послании к коринфянам уместное речение. «Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается бесплоден». И вдруг вспомнил, что вы родом московит. «Что же это, вы раньше молились Господу по-московитски?» Светлые ресницы испуганно заморгали. Не дерзко ли было сказано? Не помосковски, а по-русски. Страна, где я родился и вырос, называется Россия. Язык там русский. Это я здесь Микифер Эльфери, а природное моё имя Никифор Эльфериев. В Руси это где? спросил питомец серой кромвельской эпохи. Бедняк, мне учили ни географии, ни истории, только законы Божьи. Он там показал реверент в сторону, откуда светило солнце. 2000 миль отсюда. Как же вам пришло в голову пуститься в столь дальнюю дорогу? Меня никто не спрашивал. В России не заведено спрашивать. Приказали и поехал. Родные провожали меня как на кладбище. Отец заказал в церкви отпевание. Это у нас в Англии за морские путешествия обычное дело, а русские ни тогда, ни теперь в чужой стране не ездят. Старый экзамолчал. Ему через годы, через моря послышался вой микишенька. Привиделось женское лицо, неотчётливое, расплывающееся сквозь слёзную пелену. Раньше в первые английские годы он часто видел мать во сне, а потом перестало, лицо забылось. Кто же вам приказал отправляться в наши края, спросил Уильям, которому хотелось слушать дальше, когда ж не король. У русских он называется царь. Мне ещё три мотрака. Сам король брозился молодой пастор. А мистер Элфери был уже не в заставленной книгами уютной комнате, освещённой утренним солнцем. Он прикрыл глаза и увидел перед собой как в явь высокого сутулого человека с усталыми, всё на свете повидавшими глазами, смотревшими в самую душу. Глуховатый голос, привыкший к тому, что ни одно произнесённое им слово не будет опущено, говорил проникновенно ласково. И правда ведь шестьдесят слишком лет миновало, а ни единое слово не забылось. Вы отныне не дети боярские, вы мои дети. Отправляю вас за море с надеждой, а ждать буду с великим чаянием. Учитесь всему, что нам на Руси пригодится. Мотайте на ус, когда он у вас вырастет. Голос смягчился от улыбки. Крепкая рука в разноцветных перстнях коснулась холеной полуседой бороды. Отправляя вас путенсами, возвращайтесь лебедями. Отучитесь в тамошних школах, университетами называемых. Бог даст, будут и у нас на Москве такие. Вы мне их и обустроите. Что? переспросил реверен, уточвшись. Как звали короля? Его звали Борисом. Великий был государь, но несчастливый. Почему несчастливый? Прогневался на него Всевышний. А может быть, не на него, а на всю Руссию. Через два года я еще в Кембридже не доучился. Короля Бориса призвал Господь. А на его королевство обрушил египетские казни. Голод, мор, восстание и нашествие. Скоро от городов остались одни головешки, а потом не стало и самой Руссии. В год, когда я поступил в магистратуру, Москву завоевала Польша. и польский король посадил на русский престол своего сына. — Где это Польша? — захотелось узнать слушателю, но рассказчик смотрел не на него, а в окно и говорил, похоже, сам с собой. — Тогда-то и переменил я русскую веру на английскую, ибо увидел, что моя прежняя родина Господу досадна, и что быть тому месту пусту. Ни разу с тех пор не молился я на прежнем языке, раз русские молитвы до Бога не доходят. А что стало с вашими товарищами, с теми, что прибыли в Англию вместе с вами? И кто же среди них сейчас увидел всех троих? Щикастова Румянова, Фетьку Костомарова, мечтавшего о том, чтобы выслужиться в дьяке, Черноглазова Сафоньку Кожухова, мечтавшего о злате и яхонтах, Юркова Казаринку Давыдова, мечтавшего повидать не только 3 9 но и 0 3 царства. Никифорка тоже мечтал о том, что однажды разгадает главную тайну бытия. Потому что не может же быть, что никакой тайны нет. А всё происходит само собой, без всякого смысла. Согласно государевой грамоте, по прибытии в Лондон отпрысков развезли по четырём разным городам и школам, чтобы на будущее ведать, какая из них лучше учит. И больше Никифор своих товарищей никогда не видел. Их дороги навсегда разошлись. Однако знал из писем, что мечта каждого исполнилась, как и его собственная. Никто из них в Рущию не вернулся. Один, отучившись, стал королевским секретарем в Ирландии. Двое других поступили на службу в Ост-Интскую компанию и прославились. Мистер Козак добывал на острове Борнео-Алмазы. Мистер Касарин плавал в далеких морях и открывал новые царства. Всех троих давно уж нет на свете. Остался только я. — Потому что для исполнения моей мечты потребна долгая-предолгая жизнь, — подумал мистер Элфери. — Надо б наувидеть Божий год во всей его круглости, от холодов до холодов, с ливнями и засухами, снегами и паводками, росяными утрами и ужасными грозами. Если б люди бытовали разумнее и добрее, то всяк доживал бы до установленного предела, отходил бы как колос к снопу без страха и сожаления, потому что успевал бы постичь тайну. Но дерево жизни сотрясается, дети срываются с его веток лепестками, взрослые недозревшими плодами со стуком бьются о твердую землю, и вся она засыпана гниющими паданцами. Вот ветка Господня, 1586 год от Рождества Христова по русскому исчислению, 7094 от сотворения мира. Когда-то Никифор Алферьев был на ней одной из многих почек. а ныне свисает один, потому что все его сверстники канули, и то сказать мало кому Господь отмеряет восемьдесят два года. А, и хватит бы, пора честь знать. Да то, что и Уилл опять что-то спрашивал. А? Почему вы не вернулись на родину? Потому что у нас в Англии лучше, или потому что страна Руссия сгинула и возвращаться стало некуда? Ни то, ни другое. Человека лучше там, где он ближе к Господу. И тут подниз знай. Святые отшельники находят душевный покой в диких лесах и суровых пустынях, а иные вельможи несчастны в золотых чертогах. Да и много ли хорошего у нас тут в Англии? Мало, вздохнул Уилл. Мне 5 лет было, когда нашу деревню сожгли железнобоки. Батюшка еле успел меня и сестрёнку Пегги из дома вынести, а младенца Джозефа не успел. Храни Божий его невинную душу. — Да и Русия сгинула неокончательно, — продолжал про свое отставной пастор. Сгорела, а после возродилась из пламени, как птица Феникс. Все-таки, выходит, зачем-то нужна она Господу. Возродилась и вспомнила о своих птенцах. Звала обратно к себе и даже трижды по-всякому звала, и ласково, и неласково. — Как это ласково и неласково? — Да. Когда установилось в Москве новое царство, вспомнили об отправленных на английскую учебу в юношах. Приехал в Лондон русский посланник. Из четверых отыскали только меня. Прочих в Англии уже не было. — Собирайся, сиротинушка, — сказал посланник. — Заждались тебя батюшка с матушкой, а паче того надобен ты государю. Получишь хорошее место в посольском приказе. Нам английские толмачи очень надобны. Будешь доволен. Но я хотя тосковал по родителям, не поехал, потому что не желал быть толмочём, и потому что в Руси мне не позволили бы верить в Бога, так как я обучался на богословском факультете в Кембридже. Потом приехал второй посол, этот не увещевал, грозил. Ты говорил, он холоп государев, его царское величество собственность. Добром не поедешь, велю скрутить в сундук засунуть, тайком вывезему. У меня говорил приказ. На силу я с подвори убежал. «Это вас Господь уберег!» — воскликнул молодой пастор, перекрестившись. Потом было еще третий послание к Стивену Волынске. Это уже когда я защитил диссертацию и ожидал назначения в свой первый приход. Тот разговор я потом часто вспоминал. Подобно спасителю, терзаемому врагами, «Истомлена бедная наша Родина мучениями и нуждается в защите». сказал мне посланик с глубокой печалью Русская земля в развалинах, повсюду могилы и пепелища. Многие сильные и умелые сгинули. Учёных никого не осталось, это люди хрупкие, они пропадают первыми. Ты некий формолод, обучен английским премудростям, всё про здешние обычаи знаешь и понимаешь, не то что я, скудоумлец, которому не вдомек, как подступиться к делу, а дело великое. Без английских денег, без английской торговли нам страну не поднять. Возвращайся домой, там ты нужнее, чем здесь. Будешь государю и боярам по английским делам советчиком. Жалованием тебя не прилещаю, казна наша пуста и живём мы скудно. Сам царь покуда в деревянной избе обитает. Кремлёвские терема ещё строить надо. Да не на что. Нельзя бросать родину в беде это грех страшный. Неужто со изноват откажешься, неужто уподобишься Петру трижды отрекшемуся от Христа. Лорд Валенский был умный человек, он умел находить нужные слова. Потом я много раз сомневался, правильный ли я тогда сделал выбор, угодно ли было моё решение Господу. Тут реврент внезапно улыбнулся, что показалось собеседнику странным, ведь голос рассказчика был невесел. Я догадался, восклицал в волнении Уилл Бард. Это то самое, о чем вы говорили и на своей прощальной проповеди перед отставкой, что каждому человеку Бог обязательно устраивает самый главный экзамен, когда ты должен сделать некий выбор. И вся твоя предшествующая жизнь не более чем подготовка к этому испытанию, а последующая награда или расплата в зависимости от твоего поступка. Я много потом размышлял об этом. «Да, в жизни обязательно бывает самое важное решение», – рассеянно кивнул мистер Элфери. все так же улыбаясь. Но главный свой выбор я сделал не в тот день. Может быть, когда-нибудь расскажу, а теперь ступай, тебе пора идти в храм. Улыбался он, потому что память извлекла из своего ларца еще одну картинку — лицо юной Джоанны. Оно и тогда все время возникало за спиной у посла Степана Ивановича. То над левым плечом, то над правым. Серые глаза нежно туманились, пугливо хмурились, лукаво прищуривались. Не шале внимать проникновенным речам о страданиях несчастной родины. Рущую молодой магистр, конечно, жалел, но никаких сомнений не испытывал. Вести Жанну туда, где она будет заперта на женской половине, среди чужих людей и непонятных обычаев, это было бы преступление. Отказаться от любимой и любящей невесты ради того, чтобы стать государю и боярам советчиком, это было бы предательством. А в следующее мгновение улыбка на старом лице угасла. Воспоминания естественным образом повернули туда, куда теперь не могли не повернуть. К дню главного жизненного экзамена и предательства, которое все же свершилось. Уилл Барретт уже вышел, вопросами больше не отвлекал. В комнате стало тихо, лишь постукивало по стеклу ветка с красными ягодами. В саду задул ветер. Ничто не мешало душе в тысячный раз заглядывать в тот же самый омут. Там ничего не изменилось. Все так же сиял майский полдень 1646 года. На ступенях своей церкви, той и прежней, в графстве Хантингтон, стоял шестидесятилетний, еще не скрюченный недугами, и лишь наполовину седой Микифер Элфери, окруженный почтительными прихожанами. Только что завершилась служба, на которой он читал из книги пророка Даниила о Валтасаровом пире. А все кивали и шептали во истину так, соглашаясь с тем, что Чарльз I новый Валтасар, и покаран судьбой по грехам своим. Накануне стало известно, что разбитый во всех боях король неизвестно куда сбежал из Оксфорда, своего последнего оплота. Вдруг целительник Том Кроу как крикнет: "Глядите, это ж король!" По площади едут три заполённых всадника, и один из них, тот, что на вороном жеребце, точно король. Он обстриг свои локоны и уструй бородку, усы не торчат стрелками, как на портретах, а обвисли, но это несомненно он, Чарльз. Потом много позже Микифер узнал, что всеми покинутый, оставшийся без войска король решился на отчаянный шаг отдаться на милость шотландцам до лагеря, который ещё предстояло пробираться через враждебную местность. Шотландцы продадут несчастного монарха Кромвелю за сто тысяч серебряников, и Чарльза будут судить неправедным судом и отрубят его надменную голову. Но там, на Майской площади, люди ничего этого не знают и не могут знать. Они ошеломленно замирают. Останавливает вороного коня и всадник. Его спутники резко поворачиваются. Левый кладет руку на рукоять седельного пистолета, правый на эфес шпаги. Но каваллеры видят, что это всего лишь священник с кучкой мирных обывателей. Они не кланяются монарху, пялятся на него с враждебностью, но никакой угрозы не являются. "Едемте, государь, время дорого", говорит левый всадник, он в красном камзоле. "Минуту", серцон. Отвечает король странным, не таким, как у обычных людей, голосом. И Микифер сразу вспоминает, что так же говорил царь Борис Фёдорович. "Я ехал молил Всевышнего явить мне знак". Вот он. И показывает на пастора. — Благослови меня, преподобный отче, — просит король. В его запавших глазах отчаяние и безнадежность. — Сотвори надо мной крестное знамение. Чудо Господне, что я встретил тебя на этом пути, и что ты в полном церковном облачении. Быть может, еще есть надежда. Опущенную руку Микифера сжимают сапки пальца. Это Джоанна. Она стоит рядом. — Не вздумай, — шепчет жена. За 30 лет замужества, после восьми выращенных детей и пяти умерших в младенчестве, Жанна высыхла и покрылась морщинами. Нежного в её облике совсем ничего не осталось, но иногда Микифер пугается, что любит её больше, чем Бога. Жена права. Благословлять незринутого Волтосара ни в коем случае нельзя. Прихожане и власти этого священнику не простят. Самое скверное, что Чарльз Реверенду никогда не нравился. Вот покойный король Джеймс иное дело. Как величествен он был, когда ответил московскому послу, что не выдаст живую душу, ибо это будет нарушением английских законов и божьего милосердия. Но сын справедливого короля был несправедлив, не милосерден и не мудр. А Англия и без такого монарха могла стать только лучше. Так говорил пастве и так действительно думал преподобный Элфери. Однако политика одно, а долг священника другое. И нет худшего злодеяния, чем оттолкнуть падшего, даже если при этом можешь упасть сам. Поэтому пастор высывободил руку и благословил склонённую голову с её криво обрезанными волосами. Храни тебя, Господь, сын мой. Король судорожно вздохнул, выпрямился в седле, и троица понеслась рысью прочь с площади. Я когда Мигифер посмотрел вокруг, рядом никого не было. Осталась только Жуанна, закрывшая лицо руками. Вот каков был день главного выбору преподобного Микифера Эльфери. Выступил он вроде бы по божье, как следовало пастырю, но воздаянием за это была не награда, а расплата. Солдаты выгнали священника из дому, епископ лишил прихода, прихожане отвернулись, и скитался он с женой и двумя младшими ещё неоперившимися детьми по деревням и городам. голодая и ночью среди развален. Но хуже всего были не лишения, а то, что Жанна молчала и отворачивалась. Не могла простить предательство. Так и умерла, не простив, в больнице для бездомных. Потом, когда Англия вновь стала королевством, пострадавшему от республики пастору дали новый приход, лучше прежнего. Но много ли от того радости одинокому старику? Теперь вот и прихода нет. Только комната с книгами только окно, в которое стучит ровен. Вдруг вспомнилось. Точно так же покачивалась заснеженным оконцем красноягодная ветка в родительском доме на подкопае. От чего всё началось, туда и пришло. И название куста, дерева вспомнилось. Рябина.